Глава третья За всеми этими переживаниями и попытками поисков даже не заметила, как время подошло к обеду. Поэтому, когда вошла в местное отделение полиции, удивилась, что в прохладном холле вообще никого не было. Только за стеклом скучающе зевал дежурный. «Что вам, девушка?» Увидев, как я нерешительно мнусь у входа, крикнул мужчина. «Здравствуйте». Делаю несколько шагов – Замираю у окошка и удобнее перехватываю переноску. Тут такое дело... «Девушка, быстрее!» — торопит меня дежурный. «Заявление хотите оставить?» «Нет, я спросить хочу». Решаюсь. «Скажите, а вы можете найти человека?» «Пропал? Кто? Человек этот пропал?» Терпеливо переспрашивает мужчина. «Я... Э... не то чтобы...» Дежурный смотрит на меня сурово, хмуро следя брови у переносицы, И я торопливо киваю. «Да, пропал. Вы кем приходитесь пропавшему?» «Никем», — хлопаю я глазами. Дежурный недовольно цокает, но все же кивает. «Если вы не родственница, то откуда знаете, что он пропал? Вы соседка». «Ну, не совсем, но...» «Сможете описать, как выглядел пропавший? Во что был одет?» «Это девушка», — выдавливаю я. «Так», — что-то черкает дежурный на листочке, И вопросительно смотрит на меня, ожидая продолжения. И все, ищу я. Так, девушка, не морочьте мне голову. Но я правда не знаю. Она оставила мне ребенка и исчезла. Я ее не видела даже, только в свидетельстве о рождении ее данные. Ребенка? заинтересованно вскидывает брови дежурный. Ну да, я выхожу на лестничную клетку, а там он. Поднимаю чуть выше переноску. чтобы продемонстрировать, что я не вру, и малыш действительно есть. «Дайте свидетельство и ваш паспорт, пожалуйста. Вот сюда кладите». Указывает он на выемку под окошком. «Да, да, сейчас». Ненадолго ставлю переноску на пол, торопливо достаю из сумочки нужные документы и передаю дежурному. Мужчина изучает свидетельство скрупулёзно, хмурит брови, щурится, а после берет в руки мой паспорт – и за секунду буквально меняется в лице. Бросает на меня такой взгляд, что по спине от напряжения скатывается капелька пота, словно я виновата в чем то «Девушка, здесь все ваши данные», — осторожно говорит дежурный. «Да, мои, но на самом деле не мои. Оказалось, что мы с той девушкой полные тески, поэтому она и подкинула мне ребенка, чтобы его в детский дом не забрали, а я была его мамой». Дежурный смотрит на меня остекленевшим взглядом, и приторно-сладкая улыбочка выглядит на его губах неестественно, как приклеенная. Сердце неприятно ёкает от плохого предчувствия. «Да-да, я всё понял», — ласковым голосом воркует он, кивая, как китайский болванчик. «Сейчас мы совсем разберемся. Присаживайтесь вот здесь на скамеечку. Сейчас я вызову э, бригаду помощи». Сжимаю до побелевших костяшек ручку переноски. Несмотря на духоту помещения, на секунду меня бросает в холод до продирающего кожу озноба. Он принял меня за сумасшедшую. А хуже всего, что врачи даже разбираться особо не станут. Запихнут меня в больницу для умалишенных и попробуй докажи, что я говорю правду, если все документы на меня. У меня письмо от нее еще было. Можно взглянуть? Да, да, конечно. Запинаюсь я и снова начинаю торопливо копаться в сумочке. Вот только с ужасом понимаю, что его я, скорее всего, просто-напросто забыла дома. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с холодным, колючим взглядом дежурного. Извините, дома забыла, наверное. Конечно, бывает, улыбается он все так же приторно. Я схожу сейчас и принесу, ладно? Стараюсь вести себя, естественно и спокойно киваю на документы у дежурного в руках. «А можно паспорт и свидетельство?» «Пусть побудут у меня. Все равно ведь вы вернетесь. «Нет, мне нужно». Добавляю в голос истеричные нотки, и мужчина тут же протягивает мне бумаги. Наверное, просто не хочет связываться с помешанной и просто решил дождаться приезда скорой. «Давайте я позову сотрудника. Он проводит вас, заодно поможет с ребенком. добродушно предлагает дежурный. «Было бы здорово». Улыбаюсь ему в ответ и отхожу в сторону, к сиденьям, чтобы поставить переноску и убрать документы в сумку. Но на самом деле внимательно слежу за мужчиной. И как только он поднимает трубку и отвлекается на секунду, крепко хватаю люльку и бросаюсь вон из отделения. В спину доносятся крики, но их уже не разобрать. Я бегу изо всех сил, заворачивая в небольшие улочки и переулки, Чтобы даже если за мной была погоня, то преследователь быстро отстал. Лишь через десять минут без сил падаю на лавку в сквере и пытаюсь перевести дух. В боку колет, а легкие горят огнем после такого сумасшедшего забега. Чёрта с два, со мной вообще кто-то куда-то пойдет. Упекуть в сумасшедший дом и разбираться особо не станут. Со стоном откидываюсь на спинку скамьи и бросаю взгляд на ребенка. Ромко уже проснулся, и ему, в отличие от меня, Этот сумасшедший забег понравился. Улыбается мне, карие глазки сияют. Но как его можно было бросить? Да, не в детдоме, а на лестничной клетке, но суть-то все равно одна. Ладно, Ромка, не переживай. Поневоле улыбаюсь в ответ и наклоняюсь над ним, поправляя съехавшую на бок легкую шапочку. «Сейчас сходим к твоему папе. Он тебе так обрадуется». Другого выхода, кроме как отыскать, того самого Вербицкого у меня не оставалось. И я очень надеялась, что от него не придется бежать с переноской так же, как недавно от полиции».